чтобы подчинить этому деспотизму и самое тело. Если и можно допустить такое воспитание, которое бы давалось и контролировалось самим государством, то разве только как практическое применение одного из возможных способов воспитания, как такое применение, которое бы служило для других способов воспитания примером и стимулом.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 причиняют вред всем тем, которые живут трудом. Законы, запрещающие во многих странах Европы вступать в брак тем людям, которые не представят доказательства, что имеют средства, чем содержать семью, такие законы нисколько не приступают за пределы власти, справедливо признаваемой за государством. Достигают ли эти законы своей цели или не достигают?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 Но, несмотря на это, общераспространенные идея о свободе, которые так легко мирятся с действительными нарушениями индивидуальной свободы в предметах, касающихся только самих индивидуумов, восстают против всякого стеснения индивидуума по удовлетворению таких наклонностей, которых удовлетворение обрекает человека или даже нескольких человек на жизнь, полную бедствий и страданий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 о том, чтобы помогать его действиям. Такой вопрос возникает о том, должно ли правительство в некоторых случаях само что-либо делать или помогать к сделанию чего-либо, что полезно для индивидуумов, или же должно воздерживаться от всякого подобного вмешательства и предоставлять индивидуумов их собственным силам, чтобы они сами достигали желаемого,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 успевший завладеть фантазией одного из руководящих его членов. Эти наклонности, общие всем бюрократическим корпорациям, находятся между собою в тесной связи, хотя, по-видимому, и противоречат одна другой. Единственное, что может сдерживать эти наклонности, что может служить стимулом для поддержания способностей бюрократии на известной степени высоты –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 Нечто похожее на такой центральный орган надзора, как мы предположили, представляет Бюро закона о бедных, Пулабард, имеющий назначением надзирать за администраторами налога для бедных, Пуррейт. Хотя власть этого бюро и переходит за пределы той власти, какая, по нашему мнению, должна принадлежать центральному надзирающему органу,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 Читал Александр Степной.